течение слизывало края осыпи, несло громоздя на их поломанные стволы и вывороченные корневища. Сверившись с планом, Макдональд решил спуститься по уже сухому руслу, поросшему мечевидными листьями темно-синего ириса, последние лужи споры высасывало неистовое горное солнце, и черный гравий, теряя слепящий глянец, на глазах подергивался тусклой пыльцой. Столь же мгновенно тускнели, влажные, сходящие за спиной лунки следов. Оловянная яркость неба, жара и монотонные покачивания усыпляли. Макдональд клевал носом, проваливаясь в омуты, наполненные причудливыми видениями, откуда вырывался с болезненно кладящимся сердцем, но, как ни странно освеженный, готовый, пусть ненадолго, вновь следить за дорогой. Автоматная очередь застала его врасплох, Когда, опустив поводью, он приник к жесткой, пропитанной терпким потом гриве. Вылетев из седла и вдавившись в крупнозернистый песок, Макдональд успел схватиться за стремя. Издав короткое ржание, перепуганное животное рванулось и потащило всадника за собой. Вновь откуда-то сбоку пророкотал автомат, обозначив грязевыми фонтанчиками роковую черту. Она взметнула совсем рядом, ударив в лицо острыми брызгами. Подобрав высоко стремя и загораживаясь лошадью, Австралии с бочком пополз к ближайшему валуну. Тут же, прямо по верхушке камня, хлестнула еще одна короткая очередь. Унылым посвистом отозвались срикошетировавшие пули. Отступая к укрытию, Макдональд свободной рукой перехватил поводья и рванув на себя, перекатился через голову. Кобылка вздыбилась и упала на бок, прямо перед камнем, который тут же прерывисто полыхнул с ледяным крошевом. Ослепленный каменной пылью Макдональд на какое-то мгновение оказался без прикрытия и, если бы не лошадь, судорожно приподнявшаяся на разъезжающихся, нетвердых ногах, его бы прошило пулями. Жмурис, отрезив в глазах, Задышливо хватая неутоляющий воздух, Макдональд приезжал со спиной к валуну и слепо нашарил пистолет. Конечно, Вальтер калибра 5,6 с абсолютно никчемным в сложившейся ситуации глушителем был по сравнению с автоматом не более, чем игрушкой. Но если уверенный в своей безопасности убийца захочет выйти из -за укрытия и хладнокровно поставить последнюю точку, то его ожидает не совсем приятный сюрприз. Валун позволял организовать оборону. Главное — не дать обойти себя на дальней дистанции. Когда из дыхания, Макдональд, приснув из фляги, промыл глаза, затем прополоскал горло и вдоволь напился. Теперь он готов был встретить неведомого врага лицом к лицу. Пряча оружие за спину, осторожно обогнул камень и, бросив мгновенный взгляд на галечную осыпь, Откуда велся обстрел, нырнул назад. Все было спокойно. Потянулись секунды, отмеренные настороженными ударами сердца. Подстерегая малейшие изменения в нависших над головой скалах, Макдональд напряженно вслушивался в тишину за спиной. Реши противник пойти прямиком. Его неизбежно выдаст шум ненароком потревоженного камня. Так прошло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 Человек для того и приходит на землю, чтобы скрасить себе, кто как может, изнурительное ожидание развязки. Пожалев о притороченной к седлу сумке, где хранились жгуты буй буйволятины, Макдональд бросил в рот половину галеты и запил водой.